проявляемое при местном потреблении, то есть в республике, теряется при дальних перевозках, ибо азербайджанский чай отличается особой повышенной чувствительностью, колебанием температуры и влажности. Поэтому качество рядовых сортов азербайджанского чая вообще резко снижается при длительном хранении вдали от места их производства. Это обстоятельство объясняет существующий парадокс. В самой республике местный чай имеет прекрасные качества и высоко ценим населением, а за пределами ее пользуется сравнительно небольшим спросом, так как обычно уступает грузинскому. Индийские черные чаи делятся на две большие группы. Североиндийские – южно-индийские. Основную массу чаев Северной Индии составляют осамские чаи. Однако и они неоднородны по качеству. Лучшие осамские чаи вырабатываются верхним осами, в то время как средний осам дает чаи среднего качества, а нижний осам низкого. Другой крупный район Северной Индии Бенгалия также выращивает асамскую разновидность чая в районах Дуарс и Терай. Причем в первом из них вырабатывается чай весьма низкого качества, что связано с крайне упрощенной технологией. Наоборот, в третьем районе Западной Бенгалии, дарджилинги где на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря растет китайская разновидность чая, вырабатывается лучший в Индии – Да и, возможно, один из самых лучших в мире сортов черного чая Дарджилинг, отличающийся медово-розанистым оттенком вкуса и аромата, дающий интенсивный, яркий, красивый, бархатистый настой. Если говорить точнее, то именно этот индийский чай, по которому часто судят о всех индийских чаях, менее всего индийский. Это разновидность китайского чая, растущего в предгорье Гималаев на территории Индии. Да и по методу возделывания и способу производства даржелинг гораздо ближе к китайским чаям. Это всегда листовой, крупный чай с хорошей красивой уборкой, с приятным темно-мордовым отливом чаинок. Лучший даржелинг получается от сбора в марте. Хороший чай дают сборы в апреле, мае, мае сентябре и октябре вторые сорта результат сбора в июне и августе июльский дарджилинг обычно пустоват лишен полноты вкуса ибо в этом месяце в индии идут дожди что отражается на качестве листа но не на его внешнем виде в южной индии из двух районов коралла и мадрас наилучший чеи дает последний где также разводят асамскую разновидность Однако южноиндийские чаи бывают настолько резки по вкусу, что это придает им известную жесткость, и поэтому их чаще всего употребляют с молоком. В целом, качество их среднее. Исключением является район Нелгирис в штате Мадрас, где чайные плантации расположены свыше 1800 метров над уровнем моря в районе Голубых гор. Лучшие сорта Нелгириса вырабатывается только из листа декабрьского, январского и февральского сборов, хотя собирают лист круглый год, а максимальные сборы падают на март-май. За исключением дарджелинга, листовой чай, все индийские чаи резанные мелкие на 30% броккентэко, На 50% «Фанингс» и 20% «Даст». Чтобы добиться большей стандартизации чая, индийские фирмы купажируют промышленные сорта, так что в торговую смесь входит порой от 15 до 20 компонентов, из которых свыше половины, а иногда и двух третей, приходится на низкие или средние сорта. Несмотря на это, индийские черные чаи завоевали за последние 3-4 десятилетия мировой рынок.